Глава восьмая. Шапошников вернулся из аэропорта в более приподнятом настроении, и поэтому, когда сослуживцы увидели его просветленное и дружелюбное выражение лица, их неудачи в расследовании показались не такими уж безнадежными. Рафик даже позволил себе шутку. Я так понял, что наш греческий друг все-таки улетел на родную землю, не выдержал реалий российской жизни. Улетел, подтвердил Шапошников, и передавал всем горяч поцелуй. Он вчера разговаривал с домработницей из дома Свешникова и поделился сегодня очень важной и интересной информацией. Полицейские выложили друг другу все, что накопили за последние часы и сделали выводы, что мало продвинулись в расследовании. Вопросы только накапливались, а ответов нашлось не густо. Но из Шапошникова била какая-то по-хорошему злая энергия. Дело в том, что мы относились до сих пор к Свешникову как к жалкому инвалиду и не рассматривали его как самостоятельную фигуру, а ведь все вертится вокруг него. Мы точно не знаем, видит он или делает вид, что слепой. Так что, Рафик, находи доктора, который его наблюдает, и выясняй степень беспомощности бизнесмена. А ты, Петрищев, плохо сделал свою работу. Этот недомерок шантажист все-таки выполнил свою угрозу и испортил жизнь дочери Изольды. Не боится ни тебя, ни всю нашу полицию эта блатота. Поэтому так себя и ведет». Сергей поднял указательный палец. «Значит, надо объяснять, кто хозяин в городе, в стране, на этих улицах, и поэтому обращайся в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. В налоговую, блатным конкурентам. Но создай жизнь невыносимую для этой воровской малины. Еще найди родительскую квартиру Элеоноры, поспрашивай соседей, новых владельцев. До последних дней она могла жить там. Где-то же находятся ее личные вещи». «А что будем делать с этой парой?» Рафик уже стоял у порога, но остановился, ожидая ответа. «У нас ничего на них нет». «Понятия не имею». Настроение у Сереги снова испортилось. Он терпеть не мог, когда выглядел дураком и неудачником. А сейчас он чувствовал себя именно таким. «Подожди, Рафик. Сначала поехали со мной к Свешникову». «Надо же, важная персона. Вызовем по повестке. Сам приедет». Огрызнулся Рафик. «Нет времени ждать. Отправляемся». «Эта песня хороша, начиная с начала уже входит в привычку наведываться в этот дом ежедневно, и если завтра он не придет, то надо ставить прогул, хотя в свете последних событий скоро здесь хозяева поменяются», подумал Шапошников, нажимая на кнопку звонка у красивых кованых ворот. Он понял, что кто-то рассматривает их в монитор видеонаблюдения и поежился, то ли от невидимого взгляда, то ли от того, что мелкий противный дождь залетал за воротник рубашки. Наконец-то ворота поехали в сторону, и полицейские пошли к высокому крыльцу. Дверь, как и ожидали, открыла Изольда. Стало понятно, что Свешников с домработницей только что вернулись. Он стоял в холле в еще влажном плаще и мокрых ботинках. Это не укрылось от внимания полицейских. Свешников не обходил лужи, а не разбирая, шлепал по воде. «Похоже, и правда толком не видит ничего», – подумали мужчины и понимающие переглянулись. «Добрый день, господин Свешников!» Шапошников достал носовой платок и вытер мокрое лицо. Мы должны с вами поговорить. Опять вы? Заходите, конечно, только я уже все вам рассказал на 10 раз. Нет, не все, есть еще много вопросов. Полицейские сели рядом с хозяином вокруг стола, покрытого белоснежной скатертью, вышитой анютиными глазками желтого и фиолетового цвета. Вам знакома фамилия Самойлов? Дмитрий Самойлов. Ни один мускул не дрогнул на лице Свешникова. Не дрогнули плечи, не забегали руки... Он только покачал отрицательно головой. Шапошников понял, что меховщик не знает, о ком речь, и решил переть напропалую. Это муж той женщины, которая попала в автокатастрофу вместе с вами и погибла. А впоследствии он стал любовником вашей жены Элеоноры. Вы что, шутите? Срешников с недоверием скривил губы. Да нет, не может быть. Это какой-то бразильский сериал. Да уж какие тут шутки. Любовника вашей жены нашли убитым в его квартире. И вот в чем странность. По всей вероятности, Элеонора из-за него хотела развестись с вами, а в плачевной финансовой ситуации это лишило бы вас последнего. Полицейский ни в чем не был уверен, но хотел вывести хозяина дома на эмоции. Но все по порядку. Скажите, сколько у вас в доме компьютеров? Один. Свешников вдруг растерялся. Он не понимал, к чему клонит следователь, но тупо отвечал, не следя за логикой и последовательностью вопросов. Моя покойная жена и я не считали себя интернет-зависимыми. Компьютер нужен был в доме только для деловой или дружеской переписки. И раз в неделю мы разговаривали по скайпу с сыном. Деловую документацию Леонора делала на работе. Она предпочитала домой работу не приносить. Она делала какие-нибудь приобретения по интернету? Что вы имеете в виду? Например, билеты в театр или покупки какого-нибудь товара? Да что вы, мы вместе выходили в свет, наверное, года три тому назад. «А, про театр я и не говорю». Свешников пожал плечами. «Но через интернет она всегда бронировала отель и покупала билеты на самолет, когда летала за товаром». «Через какой интернет-адрес? У вас общий или у нее отдельный?» «Конечно, отдельный. У нее свои подружки-одноклассницы, однокурсницы, у меня свои. И электронные адреса разные». «На ее есть пароль?» «Сейчас не знаю, но раньше она от меня переписку не прятала». «Кто сейчас имеет доступ к ее почте? Я так понимаю, что вы не в состоянии читать сообщения?» «Только секретарша Софья». «Можно посмотреть?» Свешников кивнул, не выражая никаких эмоций, и пригласил пройти в его кабинет на втором этаже. Шапошников без труда вошел в почтовый ящик Элеоноры. Он просмотрел сообщение и понял, что был абсолютно прав. Женщина купила билеты на самолет и забронировала отель через интернет 27 мая, за 10 дней до вылета. И если он это мог видеть, то тот, кто живет в этом доме, тоже может воспользоваться этой информацией». Пока Шапошников читал почту Элеоноры, Рафик продолжал беседу со Свешниковым. «Какого числа отправились в круиз ваши подчиненные?» «Я не помню точно. Изольда». Мужчина окликнул домработницу, как бы ожидая от нее поддержки. 4 июня», – вставила Изольда, – «я такси вызывала и хорошо помню». «В каком городе они зашли на лайнер?» На этот вопрос я вам отвечу точно. Они улетели на Сицилию из Палерма. Лайнер отправился на Мальту. Потом Афины, остров Крит, Кипр. Чья это была идея отправиться в круиз? Включился в разговор Шапошников. Конечно, моя. Только точную дату, города, сам Лайнер выбирала Софья. За сколько дней до путешествия вы произвели оплату? Понятия не имею. Это надо спрашивать у софии А вы знали, что и ваша жена Элеонора, и Софья с Василием В один и тот же день, 7 июня, появились в Афинах. Как вы считаете, это совпадение или подстроено специально? Вопрос не по адресу, но не ищите вы черную кошку в темной комнате. Если вы намекаете, что это Софья или Василий убили мою жену, то вы заблуждаетесь. Во-первых, они слабые и сентиментальные для таких жутких дел. Во-вторых, зачем им это надо? От смерти Леонора они ничего не выигрывают. И вы тоже? Шапошников уставился на меховщика, не мигая, а тот растерянно пожал плечами. Э, «Вы уже знаете, что жена продала половину дома?» «Ваша жена еще при жизни продала все, и родительскую квартиру, и свой меховой салон. Похоже, и деньги она куда-то перевела, но это мы выясняем». «Что?» Срешников подскочил и перешел на крик. На несколько минут наступила тишина. «Боже мой, я на дне!» Вдруг он захохотал, громко ударяя ладонями по столу. Он снял очки и рукавом плаща, который так и не снял, вытер брызнувшие слезы. Изольда испуганно метнулась на кухню и через секунду вернулась со стаканом воды. Свешников кое-как успокоился, сбросил мокрые туфли и плащ, снова сел на стул и попросил домработницу принести водки. За все эти дни он так и не удосужился навести справки о недвижимости и состоянии финансовых дел жены. В любом случае, он наследник первой очереди, а наследство сможет получить по закону только через шесть месяцев после смерти. Свешников знал, что рано или поздно полицейские зададут ему эти вопросы и решил рассказать сам. Он запрокинул в себя рюмку водки, закурил сигарету и сказал. Я был сегодня у своего нотариуса и адвоката. Элеонора не оставляла завещания и вообще каких-либо распоряжений по поводу денег и недвижимости. Только одно. Чтобы ее после смерти кремировали. Мужчина шумно затянулся. Вам не кажется это странным? Достаточно молодая, успешная, богатая, здоровая женщина оставляет такое распоряжение. Еще она продала свою часть вот этого дома. Свешников махнул рукой сигаретой и пепел веером рассыпался на светлый ковер. Адвокат подтвердил подлинность сделки. Этот упырь, новый хозяин, в конце недели выставит меня за ворота. Даст, конечно, за мою часть небольшую сумму, на которую я смогу купить только однокомнатную где-нибудь на окраине. Ферму заберет банк за долги, и все, к чему я стремился, что строил всю свою жизнь, я потерял. Срешников еще раз опрокинул в себя рюмку, глубоко вздохнул и продолжил. И что получается, что сейчас слепой, я все вижу, а вот когда зрение имел, то не видел ничего, окружал себя людьми, которые сейчас из-под меня, инвалида, стул выдергивают. Я жил с женщиной, любил ее, доверял. Она отняла у меня последнее, мой дом, который построил я. Для нас! «Даже название дал этому дому – норка для норы!» Свешников хмелел на глазах. Рафик взял графин с рюмкой и отставил на другой край стола. А меховой король то ли от обиды, то ли от выпитой водки вообще понес ахинею. «Да только не она это все! Я по запаху почувствовал! Она пахла горьким медом, а это какими-то дешевыми цветами!» Казалось, что Свешников сейчас пьяно разрыдается, и Шапошников поспешил сменить тему. «Сергей Сергеевич, вы имеете прекрасную ферму. Уж извините, без вашего ведома прошлись с экскурсией. А как давно вы занимаетесь разведением викуней?» «Вы это знаете. Да никакого разведения нет. Сам не понимаю, как я купился на эту авантюру». Полицейские переглянулись. Они примерно предполагали, что этот бизнес являлся фикцией. Сереге Шапошникову уже было жаль этого сильного мужика, который таким недальновинным образом лишился почти всего. И он понизил градус разговора, что не скажешь про хозяина, который этот градус внутри себя повышал и не только за счет алкоголя. «А кто вас надоумил взять кредит для разведения этих животных?» – спросил Рафик, который к Свешникову чувствовал то же самое, что и его коллега. «Да какое это сейчас имеет значение? Под всеми документами подписался я лично. Взял большой кредит, несколько раз мотался в Южную Америку, привез животных». Стридорога купил несколько гектаров земли, которые прилегают к моей ферме, в конце концов пробил патент и все псу под хвост. У нас есть еще одно не очень приятное сообщение для вас. Софья под видом пищевых добавок давала вам успокаивающие таблетки с очень сильным побочным эффектом. Лекарства ухудшали зрение. Ей вместе с банкиром Сверидовым было удобно манипулировать вами. Вы можете написать заявление о том, что полетаева намеренно причиняла тяжкий вред вашему здоровью тем самым реально угрожала вашей жизни». Сергей Сергеевич провел рукой по своему седому краткостриженному ежику и усмехнулся. «Почему-то я уже ничему не удивляюсь». Он помолчал несколько секунд. «Вы не думаете что я выпил лишнего. Я отдаю себе отчет в том, что происходит. Я был слеп, сидел на Олимпе в сиянии своего богатства и ничего вокруг не видел. Вот пришло возмездие. Скажу только одно, я не буду писать заявление». Больше она не вернется, потому что с меня взяли все, что можно. Интерес к моей персоне пропал. А то, что я принимал эти таблетки, так силком их она мне не пихала. Сам жрал и нахваливал, что после них хороший сон. В какой клинике вы наблюдаетесь? У какого доктора?» Миховщик, без выражения, не раздумывая, отвечал на все вопросы. Он не устраивал истерик вроде тех, что «Вы что думаете, это я убил собственную жену? Или «Да как вы смеете подозревать меня, ведь я любил ее?» Шапошников видел, что мужик раздавлен, слишком много навалилось на него в один момент, слишком много предательства, а впереди только одиночество. Они поднялись уходить, и напоследок полицейский тихо спросил. «Что вы теперь будете делать?» «Я вам расскажу с удовольствием, сегодня напьюсь», – свершников криво ухмыльнулся. «Похоже, и завтра напьюсь, а потом с адвокатом попытаюсь поторговаться по поводу моего дома. Решу с жильем и начну все сначала». И если вы думаете, что я разбит, раздавлен, мертв, то вы ошибаетесь. Я сибиряк, и меня не так просто сломать. Я потерял богатство, но не жизнь. Слова не мальчика, но мужа, — улыбнулся Шапошников. Желаю удачи. Но мы не прощаемся, убийца вашей жены еще не найден, и вы тоже находитесь под подозрением, невзирая на проблему со здоровьем. Мужчины снова вышли в дождь, подняли воротники и бегом побежали к автомобилю. В управление ехали молча. А что говорить, когда нечего говорить? Можно поздравить друг друга с очередным висяком и даже тушь сыграть по этому поводу. Висяк один, а трупа два. И ни единой ниточки или зацепочки. Сейчас приедут, откроют калитку, извинятся перед этой парочкой и отпустят на все четыре стороны. У Софьи, Кармен, опали лакированные букольки, после ночи проведенной на жестких нарах, но она быстро приведет себя в порядок и побежит в объятия банкира. Да, только нужна ли она ему, большой вопрос. Дело-то сделано. Ферма, можно сказать, у банкира в кармане. Можно предположить, что Василий вернется к хозяину, ему идти больше некуда. Шапошнику на ум пришла грустная песенка, знакомая из детства. «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною. И весел я, и счастлив был, и мой сурок со мною. Из края в край вперед иду, сурок всегда со мною. Под вечер кровь себе найду, сурок всегда со мною». Серега живо представил несчастных Свешникова с Василием, предыдущих в поисках ночлега и с посохом в руках. Он не удержался и захохотал до слез. Рафик непонимающе посмотрел на товарища, а тот лишь отмахнулся и подумал, что любое состояние – это мысль. Хочешь изменить состояние – измени мысль. Он решил, прежде всего, необходимо поговорить с Ниной, иначе так и будет мучиться в неведении и ревности. Иса находился в состоянии безграничного покоя. Он сидел у открытого окна и наблюдал, как чайки ныряют в Березовое море, пытаясь поймать рыбу. Внизу на зеленой лужайке лениво толкались гуси, ощипывали траву и переругивались между собой. Его жена Лариса убирала посуду со стола после завтрака. А он, повесив на нос очки и развернув газету, смотрел вдаль и думал о своем, о том счастье, которое досталось ему в жизни. Они с Ларисой не смогли иметь детей, о чем очень горевали но не превратили этот факт в бесконечные страдания. Лариса с большой нежностью и любовью заботилась о муже, в свободное время наведывалась в пансионат для престарелых, помогала ухаживать за одинокими людьми, читала книги, выводила на прогулки. Много лет назад они купили этот дом с видом на море, посадили оливковые и мандариновые деревья, герань и виноград. Иса считался блестящим адвокатом, но не брался за сомнительные дела и не сотрудничал с мафией, какие бы деньги ни маячили. Он защищал людей, в чьей невиновности был уверен абсолютно. Адвокат считался человеком состоятельным и даже богатым, но почти половину своих доходов Иса перечислял на благотворительность. Покупать дворцы, яхты, бриллианты и дорогие автомобили Иса с Ларисой считали делом пустым и даже греховным. Они искренне полагали, что погоня за роскошью съедает время и жизнь, а они запланировали жить вечно. Около года назад в их доме поселился еще один гражданин коричневый шарпей Пигги, серьезной мордой и хитрыми глазками-бусинками. Шарпей был мальчиком, но в гостеприимный дом он попал под странным женским именем Пигги, и хозяева решили ничего не менять, потому что в переводе с английского это имя означало «свинка», что соответствовало образу вечно голодного плюшевого шарпея. На кухне шумела вода, бренчала посуда. Потом поплыли запахи ванили и свежих кексов. Лариса любила и умела вкусно готовить. Она знала, что муж за время отсутствия соскучился по ее десертам и салатам. Лариса услышала она голос мужа и поспешила на зов, вытирая мокрые руки полотенцем. Посмотри расписание парома до Афин на завтра. О, ты опять уезжаешь? женщина огорчилась. Не волнуйся, дорогая, на этот раз мы поедем вместе. А с кем оставим пиги и гуся надо кормить, сад поливать? Другу Алексу позвоню. Мы живёт у нас пару недель. Я не поняла, мы уезжаем так надолго? «В Афинах у меня дела на несколько дней, а потом, если выдержал паузу, для тебя сюрприз, мы полетим в Англию». Англию они не посещали ни разу, и Лариса пришла в восторг от предстоящего путешествия, да и встреча со свекровью радовала тоже. В удивление всем родственникам свекровь с немецкой очень дружили, хотя и переругивались иногда, но объяснялось это греческим темпераментом. Как только распаковали чемоданы в родительском доме и, наспех хлебнув горячего чая, Иса засобирался по делам, чем огорчил мать, которая приготовила праздничный ужин по поводу приезда сына с невесткой. Но адвокат клятвенно пообещал домочадцам, что к ужину вернется как штык. С Константином они встретились на многолюдной площади Синтагма в самом центре Афин, немного прогулялись, обменялись свежими новостями, потом свернули на тихую улочку и расположились в уютной таверне, в которой витали ароматы свежих булочек, кофе, корицы и тонких материй под названием «Харизма города». Иса много раз бывал в Риме, Барселоне, Праге, Москве, Париже, и был уверен, что города с древней историей пахнут по-разному, по-особенному. Каждый город имеет свой неповторимый дух. Однажды ему пришлось около месяца провести в Америке, и позже, сколько ни пытался воскресить в памяти ощущения о Нью-Йорке, Чикаго, Сиэтле, Вашингтоне, у него ничего не получалось. Вся Америка издавала запах бензина, полиэтилена, асфальта, дорогой кожи, изысканной парфюмерией и никакой тайны. Обедать друзья не стали, заказали лишь жареную брынзу с зеленью и кувшин холодного белого вина. После рассказа друга о российском путешествии Константин сидел кислый, как уксус, пил вино и горюнился. Иса, ну что мне теперь делать? Жаль, конечно, эту женщину, я ее толком-то и не знал. Она с хозяином все переговоры вела, а мне, что он прикажет, то я и делаю. Сколько шуб, какой расцветки, какого качества. Но стружку с меня снимать будут, как будто я будущий Буратино. Это хорошо, что сейчас летнее затишье и партнеры по бизнесу не суют свой нос в дела фабрики. Страшно представить, что произойдет, когда вскроется афера. Может, тебе лучше уволиться, пока не поздно? А ты думаешь, что хозяин так просто меня отпустит? А куда я денусь с подводной лодки? Я дом отстроил шикарный, ребятишки в школу ходят, по субботам в церковном хоре поют, жена небольшой косметический салон открыла, яхта моторная, 14 метров, два автомобиля. Я не могу все это бросить. В душе адвоката зрело негодование. Его школьный товарищ вместе со своим хозяином пёрли ртом и задом с фабрики, один в казино, деньги просаживал, другой, как хомяк, набивал из окрома дорогими вещами, яхтами, машинами, а сейчас оба ищут способ замылить свои проделки. Да только отвечать всё равно придётся, если не перед компаньонами, не перед правосудием, так уж перед богом это точно. Ты видишь, я сделал всё, что смог, почти не скрывая раздражения, выпалил Иса и вдруг задумался. Но ты знаешь, много ещё остаётся невыясненным, и я над этим поработаю. Ты лучше ответь мне, где был твой хозяин 6 июня, когда в последний раз приезжала Элеонора?» У Константина вылезли из орбит маленькие карие глазки, и он возмущенно замахал руками. «Нет-нет, ты даже не думай!» Так громко воскликнул приятель, что посетители таверны повернулись в их сторону. Константин огляделся по сторонам и перешел на шепот. «Он в убийце не годится! Мало того, что он слаб, как тряпка, но весь июнь он не находился в стране «Гостил в Америке у брата и вернулся только в конце месяца. Это я точно знаю, потому что разговаривал с ним чуть ли не каждый день по скайпу. Да и зачем ему это? Нам надо было деньги получить и больше ничего». «Да, что сейчас про это?» – товарищ паник, словно из него выпустили воздух. «Спасибо тебе, друг, да, только прекращай ты это расследование. Занимайся своими делами. Нанимал тебя я, а для меня уже продолжение не имеет значения. Женщина мертва, денег назад мы не получим». «Может, ты и прав. Только знаешь, почему меня считают хорошим адвокатом?» Константин горестно молчал. Вопрос приятеля он считал чисто риторическим, а Иса, не обращая внимания на унылый греческий нос товарища, который почти висел в бокале с вином, продолжил. «Потому что я не оставляю вопросы без ответов. И когда узнаю то, что мне нужно, изложу тебе суть дела обстоятельно, если захочешь, то в письменном виде». Прежде чем вернуться в родительский дом к праздничному ужину, адвокат все-таки решил глянуть на тот недостроенный отель, где обнаружили труп с Вершниковой. Он поймал такси, а когда подъехали к повороту, ведущему на заброшенную стройку, отпустил водителя, не зная точно, сколько потратить времени на экскурсию. Пустынная территория, действительно не закрытая забором, находилась в запустении, заваленная строительным мусором, досками, рубероидом и всяческим хламом. Стояла какая-то глухая тишина, и лишь странные шорохи доносились из закоулков серых комнат и лестничных маршей. Пятиэтажное здание из бетонных панелей, без претензий на оригинальность, стояло почти достроенное, оставалось подключить коммуникации, провести внутреннюю отделку, вставить окна и благоустроить прилегающую территорию. Забравшись на верхний этаж, адвокат понял, чем планировали пленить туристов архитекторы, которые затевали строительство. Наблюдался прекрасный вид на море с одной стороны, на Афины с другой, а внизу начиналось строительство полей для гольфа с водоемами, фонтанчиками, деревьями и кустарниками. И самое интересное, что отель находился на той дороге, которая вела к фабрике Заракис. Он прошелся по последнему этажу, зная, что убийство было совершено где-то здесь. В тишине штукатурка громко хрустела под ногами, через пустые проемы окон и балконов виднелось море, в которое медленно опускалось красное солнце. В угловой комнате он увидел уже порванные полосатые ленты полицейского оцепления, которые еле колыхались от легкого ветерка. Просторное помещение, вероятно, предполагалось в будущем как номер люкс, находилось в состоянии крайнего захламления. Вдоль стен располагались мешки с мусором, середина завалена деревянными плахами, обрезками пластиковых труб, осколками кирпичей и кусками арматуры. Это место выглядело идеально для убийства. Адвокат прислушался ни единого звука не доносилось снаружи. Ни проезжающих автомобилей, ни криков детей, даже птицы молчали. Он понял, что никто не слышал крик жертвы, кроме самого убийцы. Иса так напрягал слух, что когда раздался еле уловимый шорох где-то поблизости, он подумал, что ему почудилось или пробежала голодная крыса. Он вытер выступивший пот, выдохнул остановившееся дыхание и опустился на колени. Иса и сам не знал, что ищет но торопливо шарил руками, разгребая мелкий мусор, потому что солнце с медленным упорством катилось за горизонт. Неожиданно в красном свете заката что-то блеснуло. Это оказался браслет-цепочка из белого металла. Вероятно, женский, но достаточно тяжелый, с крупными звеньями цепей и, по всей видимости, не очень дорогой. Иса отряхнул вещицу от пыли, приблизив к лицу, разглядел на табличке гравировку. В витиеватом переплетении две буквы – А и Е. И снова где-то за спиной послышался звук, как будто подошва раздавила крошки извести. Иссе вдруг стало неуютно в тридцатиградусную жару, холодно и жутко. Он уже пожалел, что отпустил такси. Адвокат зажал в ладони находку и начал подниматься с колен, как краем глаза увидел какое-то движение. Вдруг на голову обрушился удар, от которого выключился закат в глазах и сознание в голове. Лариса место себе не находила, невероятно тревожилась, но делала вид, что ничего не происходит. Она мило улыбалась гостям, поддерживала разговор, отвечала на вопросы, а сама каждую свободную минуту убегала в сад, снова и снова прижимала телефон, отчего ухо стало красным и горячим. Телефон слабо попискивал, по мигающему экрану стало понятно, что разрядилась батарея. Женщина вернулась в дом и подключила аппарат к сети, подошла к окну и задумалась. Она досконально знала характер мужа, с ним вечно происходили какие-нибудь казусы. Сегодняшнее отсутствие Исы, когда в доме полно гостей, могло бы не волновать, и все же Лариса чувствовала какую-то беду. При всем легкомыслии он бы не пренебрег встречи с родственниками, которые собрались специально, зная о его приезде. Женщина не стала делиться своими опасениями с родителями Исы. Те, конечно, немного сердились и роптали на плохое воспитание сына, но вскоре отвлеклись на своих многочисленных родственников, Усаживали гостей за стол и обильно угощали. Лариса тоже сначала суетилась возле стола, приносила вино, лед, оливки и рыбу. Но когда стрелки шагнули за 10 часов и родственники заговорили о том, что пора и честь знать, у Ларисы все начало съеживаться внутри. Ведь одно дело опоздать к застолью, а совсем другое вообще не встретиться с тетями, дядями, племянниками, сестрами. А телефон постоянно молчал. И вот когда гости гурьбой вывались на улицу и громко прощались, подъехала незнакомая машина. Лариса, чё и беду, поспешила навстречу. Водитель выскочил и помог Исе выбраться из салона, а жена чуть в обморок не грохнулась. Ее прославленный адвокат в свете уличных фонарей выглядел просто ужасающе. Белая льняная рубашка и бежевые брюки превратились в пыльные лохмотья, лицо заляпано засохшей кровью. Подтянулись голдящие родственники, мать схватилась за сердце а Лариса рассчиталась с водителем и вызвала скорую помощь. Угомонились в доме только к полуночи. Наконец-то разъехалась родня, доктор, обработав и заклеив раны на голове, уселся в свою машину, родители выпили успокоительных капель и шаркой-шлепанцами побрели в спальню. Лариса домыла посуду, погасила свет и поднялась в комнату, где уже дремал в кресле у телевизора ее ненаглядный Иса. Она поправила на коленях легкое покрывало, отчего он открыл глаза, взял руку жены в свои ладони и поцеловал. От таблеток в голове немного прояснилось, и он в памяти начал собирать мозаику произошедшего. От дум его вывел голос жены. «Так ты расскажешь, что с тобой произошло? Ты помнишь, что тебя избил? Почему не обратился в полицию? И где ты был?» «Это долгая история, криминальная и страшная. Скажу только, что я осматривал место преступления, вот там и получил боевое ранение». Иса медленно подбирал слова, вспоминая детали. Я потерял сознание на какое-то время, когда пришел в себя, потихоньку добрался до дороги и остановил первую попавшуюся машину. Надо обратиться в полицию. Ничего не надо. Они все равно никого не найдут, а я буду вынужден объяснять, каким образом и зачем потащился на эту стройку. Я перетрясла твои грязные вещи, чтобы отправить в стирку. Кажется, ничего не пропало, бумажник и телефон на месте. Ты видел, кто тебя ударил? Нет, кто-то подошел из-за спины. «Ты же слышала, доктор сказал, что треснули доской, потому что в ране были кусочки дерева». Иса потрогал заклеенную голову. «Видно, ударили тем, что попало под руку. Хорошо, что не железным прутом, иначе лежал бы там до сих пор». На этих словах Лариса закатила к небу глаза и перекрестилась. «О, не пугай меня, Иса! Лучше я принесу тебе мятный чай с медом». Женщина поспешила вниз, а Иса придвинул к себе компьютер. Адвокат решил связаться с Шапошниковым. В Санкт-Петербурге и в Афинах разницы во времени нет, и Иса, глянув на часы, позвонил на скайп товарищу в надежде, что он еще не спит. Тот откликнулся быстро. Грек увидел, как у приятеля округлились глаза, когда его оплывшее лицо показалось на экране монитора. «Ну и видок у тебя, Иса!» – без приветствия удивился Шапошников. «Твоим лицом что, свои заколачивали?» Адвокат, без рассусоливаний, рассказал, что с ним произошло. Он торопился, не хотел, чтобы Лариса слышала нюансы визита в заброшенный отель. Когда пришел в себя, браслет был у тебя в руках? В том-то и дело, что нет. Кому-то нужен был именно он, я так думаю, иначе зачем было выводить меня из строя. Я, конечно, когда очнулся, рыскал вокруг. Темно уже было, я телефоном освещал, пока батарея не села. Жена звонила несколько раз, волновалась за меня, но я не отвечал, не хотел волновать ее раньше времени. Перепачкался, как тузик приблудный, а потом понял, что все напрасно. Выбрался на трассу, остановил какую-то машину и приехал домой. Ты запомнил, как выглядел браслет? Причем очень хорошо, я даже попытаюсь нарисовать. Позже пришлю тебе. Самое важное, что там была гравировка двух букв А и Е. Только такие буквы есть и в английском, немецком, греческом и во многих-многих языках. Металл белый, может это белое золото, но с ювелирной точки зрения вещица достаточно примитивная. Странная история. После убийства прошло уже почти два месяца, и потом полиция осматривала место преступления и ничего не нашла. Да ты пойми, когда обнаружили документы на имя русской гражданки, никто толком ничего не искал. Им выгодно было скорее отправить тело на родину и пусть там разбираются, в России. А у греческой полиции своих дел не в проворот. В Греции разразился долговой кризис, правительство допустило дефолт, деньги в банках горят как бумага, люди на руки могут получить максимум 60 евро в день. Бюджетные организации ежедневно выходят на демонстрации, сплошные сокращения рабочих мест. Это я к тому говорю, что в этой ситуации лучше скинуть лишний труп со своих плеч. Поэтому они и в аэропорту толком ничего не искали. Но я даже рад, что получил по башке. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Ой, не знаю, на каком мы пути, только здесь везде тупики, ни одной зацепки. Знаешь, что я подумал, мы никак не проработали сына Свешникова. Когда я разговаривал с Изольдой, она заикнулась, что с ним связана какая-то некрасивая история. Вроде из-за этого его отправили в Англию. Может, ты поговоришь с домработницей? Мне не рассказала, а с тобой молчать не будет. Поговорю, только пустое это все. Парень выбыл из страны два года назад. Что за смысл ворошить прошлое? У тебя есть что-нибудь новое? Со Свешниковым встречался? Ничего нового, все, как ты говорил. Он разорен полностью, и если его адвокаты исхитрятся, то мужик сможет приобрести какое-нибудь жилье, а если нет, то я ему не завидую. Ты же знаешь, все его окружение – это люди состоятельные, и богатые, и если ты идешь вровень, они воспринимают тебя, а если ты становишься аутсайдером, перед тобой сразу же закроют двери. Иса услышал, как по лестнице поднимается жена, и поспешил закончить разговор и попрощаться с товарищем. Голова опять начала гудеть, и адвокат, сделав пару глотков ароматного чая, отправился в постель но еще долго ворочался, мысленно собирая пазлы двух странных убийств. Уже когда Явь почти окончательно покинула сознание, он понял, что же упустил, но утром, как ни старался вспомнить, у него ничего не получилось. После завтрака он засобирался в город, чем вызвал бурю негодования домашних. В итоге решено было открыть перед ним дверь только при условии, что он наденет соломенную шляпу, тем самым прикроет боевые раны и Лариса пойдет вместе с ним. Сразу же отправились в отель Дориан Инн. Что он хотел найти, о чем спросить, Иса не знал и сам, но упорно допытывал горничных администратора, поваров ресторана отеля, чтобы те вспомнили хоть какую-нибудь мелочь. Как ни странно, его старания увенчались успехом. Горничная порылась в памяти и рассказала, что после русской, которая выехала 7-го числа, остался невероятно грязный номер. Ванная комната оказалась заляпана краской для волос, полотенце пришлось пустить на тряпки, потому что были выпочканы да и пол в номере засыпан волосами, а из мусорного ведра она вытряхнула принадлежности для окрашивания волос – упаковку, бутылочку, тюбик, целлофановые перчатки. Какой цвет? Если не изменяет память русый блондин. Почему не рассказал раньше? Так никто и не спрашивал. Администратор на ресепшене вспомнил, что когда русская прибыла и он регистрировал ее, то волосы были каштанового цвета, средней длины. А когда она уезжала, голову прикрывал платок, и какой цвет имели ее волосы, он не знает. То же самое сказали официанты в ресторане. На завтрак женщина появилась с покрытой головой, но точно никто не запомнил то ли в шляпке, то ли в платке. Они вышли из прохладного отеля в пекло улицы. Иса почему-то был счастлив. Он потирал руки и чуть ли не подпрыгивал от возбуждения, на что Лариса подозрительно заметила. «Что-то ты уж больно радостный. Это от таблеток, которые дал тебе доктор? Или ты выиграл лотерею?» Время подошло к обеду, и они зашли в небольшой ресторанчик выпить кофе и перекусить. Адвокат сначала сделал заказ, а после ответил жене. не то, ни другое. Понимаешь, дело, в котором я участвую, казалось, совсем заглохло, и вот сейчас появляются новые факты и детали. Я вижу, какой ценой добываются эти детали». Лариса многозначительно посмотрела на перевязанную голову мужа, который снял шляпу в ожидании трапезы.